Хийси – лесной демон, ставший чертом. Древним духом, которому поклонялись все прибалтийские финны, был хиси Его имя восходит к названию Священной Рощи, где запрещалось ломать ветки и рубить деревья, и где в древности хоронили умерших. Другие названия загробного мира и северной страны – Похьелы, Хиитола у финнов – дом Хийси, и Хийела – у эстонцев. До недавнего времени в этих урочищах приносили в жертву еду, пиво, деньги, шерсть, одежду и тому подобное. хи лайсет или хи – народ хийси. Это души людей, не нашедшие из огробного пристанища. Встретивший толпу духов, безголовых уродцев, движущихся в вихре или на лошадях по тропе хийси, может умереть или сойти с ума. Известны также отдельные культовые деревья Хейси – береза, сосна, ель. Озера Хейси – каменные курганы и груды камней, называемые камни Хейси. Рассказывали, что их набросали древние великаны. Хитской камень и Хитгора известны и русскому населению Онежского озера. Самому Хейси приписывали «великанский рост». Считалось, что у него есть сыновья и жена. После христианизации священные рощи были заброшены, и Хейси превратился в злого духа, лешего. Так стали именовать ад, чертей, нечистую силу вообще, народ Хейси. Появились представления и о Хейси, обитающих в водоворотах и водопадах. У водных Хейси есть чудесный скот. Можно подстеречь их коров, когда те выходят из озера пастись, и похитить их. В финской руне «Сватовство в водопаде» молодец пытается высватать у жены Хейси дочку. Та дает жениху трудные поручения – вспахать голыми руками гадючье поле, срубить, не разбив, ледяной забор, свить веревку из мекины жених справляется с невыполнимыми заданиями и ему приводят невесту оказалось что дочка хиси глазки изредка но мыло ушек вовсе не касалась жених требует чтобы ее отвели в баню и отмывали до тех пор пока каменка не затрется пособниками хейси оказываются вредоносные насекомые шершень пташка хиси паучиха шлюха из рода Хейси, стрелы Хейси несут болезни, к ним обращаются в заговорах колдуны, конь Хейси — воплощение чумы. Появление Хейси знаменовало смерть человека. Как и всякий леший, он мог погубить или спасти заблудившийся скот, мог способствовать удачной охоте, о чем писал Агрикола. Карельская руна свидетельствует о том, как с приходом христианства Хейси превратился в сатану. В ней рассказывается, как творец Луё спасается на лыжах от поганов, язычников. Те настигают его на Святой горе, помещают в глубокую яму и заваливают камнями. Но злокозненный кузнец Хейси требует, чтобы творца заковали в цепь, которую он изготовит. Тем временем творец молит солнце, чтобы оно выпустило его на свободу. Солнце растопило камни и советует ему отправиться к кузнецу Хизи. Тот не узнает Лую, ведь он сидит в яме. И хитроумный творец советует Хизи испытать цепь на прочность. Хизи наконец выковывает такую цепь, которую сам не может порвать. Луй уже заговаривает цепь на шее у сатаны, чтобы он не вырвался». Согласно карельской легенде, нетвердыми в вере были прародители Адам и Ева, потому Богу пришлось крестить множество их детей. Утомленные бесконечным обрядом, родители скрыли часть потомства в лесах и источниках. Некрещенные дети остались там и превратились в нечистую силу в коротких рассказах о чудесном повествующих о происхождении каменных куч о разрушенных церквях и тому подобном хиси это древние великаны которые могли кинуть огромный камень так что убивали им сразу двух быков брошенный камень становился порогом на реке озерные рифы это мосты которые не достроили хиси каменные гряды появились потому, что хейси бросали друг в друга камни. О том, что хейси некогда были соперниками нового христианского культа, свидетельствует их особая неприязнь к церквям. Они боятся колокольного звона. Если хейси строят днем церковь, то ночью они ее разрушают или церковь обрушивается прямо на прихожан. Иногда хейси наделяются чудесными свойствами, которые в апокрифических легендах приписываются Творцу мира. Они могут плавать на каменной лодке. Древние наскальные рисунки – камни-следовики с изображением ступни, следы Хейси. Недаром петроглифы Карелии именовались в русской традиции бесовыми следками. Монахи даже выбили на них крест, чтобы противостоять нечистой силе. Образ Хейси, сливается со схожим образом злого духа лембо, который также может выполнять функции лешего, покровителя зверей. В финской руне зайчиха желает своему зайчонку ног проворных, как благие крылья лембо. Представление о лембоях было заимствовано на севере русскими людьми. Считалось, что лембои обитают в горах целыми полчищами, имеют свои села, где живут семьями. При этом они похищают проклятых родителями детей. Тапио и Меликки – хозяева леса. В отличие от Хейси, в верованиях финнов и карел Тапио остался преимущественно духом-покровителем лесных промыслов, золотым королем леса, лесным седоборотым старцем. В заговорах к нему обращались с просьбой о помощи в охоте. В лесу возле пня стала Тапио. Ему оставляли мелкие приношения. Его лесная страна именовалась Тапиола или Мецола. Лесная страна, иногда как средоточие лесных богатств, она отождествлялась с Похилой. Руна о певце Вяйнемёнине рассказывает, как мудрый старец Тапиолы выходит из Медной горы на Золотой холм, чтобы послушать чудесное пение. Его женой считалась Мелотар, Мелики, Меттики, лесная хозяйка, мать или дочь леса, к которой тоже обращались охотники в заговорах с просьбой отворить сундук медовый, выпустить золотого и серебряного зверя или привести их из дальней дали, из самой Похилы. Покровителями охотников считались также дети Тапио, Сын Вирбуса и дочь Тейники. К лесным парням и девам обращались в заговорах с просьбами сохранить пасущийся там скот. Особо выделялась Тапиотар или Хонготар, сосновица. Эта хозяйка соснового бора считалась прародительницей медведей. Недаром череп убитого зверя с особыми церемониями хоронили на сосне Верили, что он возродится у своей матери в лесу. Медведь в мифах народов, живущих в лесу, напоминал человека, ведь он мог ходить на задних лапах. В представлениях Карел он был проклятым человеком, именовался даже лесным королем, поэтому оброс шерстью. Чтобы зверь не трогал скот, пасущийся на опушках, нужно было провожать животных в рукавицах, которые имитировали медвежьи лапы. Финская сказка сохранила этиологический миф о суде Тапио, который обустроил мир в животном царстве. В давние времена собаки, лисы, волки и медведи жили дружно и ходили вместе по лесу. Но однажды они поссорились из-за добычи. Медведь, как самый сильный, и волк, как самый алчный, захватили доли лисы и собаки. Собака отправилась в Мецлу к Тапио, чтобы он рассудил зверей. В первый раз медведь и волк послушались хозяина леса, но потом вновь завладели добычей и не пошли на суд. Тогда Тапио решил поставить ловушку для медведя и оцеп петлю для волка. Тут хищники и попались в западню. Медведь лишился длинного хвоста, стал выручать волка, лупить его дубиной по спине, чтобы тот выбрался из петли. С тех пор у волка спина не гнется. Собака стала врагом волка и медведя, а охотники получили ловушки для зверей. Среди лесных духов известен и леший Метсихалтия, хозяин леса. Это старик с длинной седой бородой и одеждой из замха. Он может менять рост и становиться вровень с деревьями. Под стать ему лесная дева, которая только спереди имеет вид женщины, а сзади оказывается корягой или переплетением ветвей с хвостом. Тем не менее, она любит вступать в связь с людьми. Особые отношения должны были устанавливать с лешими пастухи, ведь им нужно оберегать скот от диких зверей. Рассказывают, что перед началом весеннего выпаса пастух шел в лес договариваться с лешим, ударить по рукам. Для этого он надевал шерстяные рукавицы, а поверх правой — соломенную руку. Если леший решит схватить пастуха, в лапах у него останется не настоящая рука. В фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге хранится деревянная кукла, обнаруженная во время этнографической экспедиции к Тверским Карелам. Кукла была вырезана пастухом и прибита к дереву в лесу. Ее фигура имеет странный вид. На голове куклы — фуражка, а на туловище вырезаны пуговицы, как на мундире. Это изображение лесного хозяина, которого звали Нюбликес — пуговичник. Кукла — Пример того, как древняя традиция делать изображения на деревьях, трансформируется в условиях современной культуры. Образ лешего Хейси в мундире с пуговицами явно передает фигуру лесничего, государственного чиновника, опасного для людей, занимающихся лесным промыслом. В «Быличке» рассказывается, как одинокий батрак развел в лесу костер И к нему подошла лесная дева и принялась вязать. Батрак хотел потушить костер, но дева попросила его не делать этого. В благодарность она подарила ему чудесную рубаху, которая не изнашивалась и которую не нужно было стирать. Он проносил рубаху три года и никому не сказал, откуда получил чудесный подарок. Но однажды во сне Батрак проговорился о лесной деве, и рубаха тут же превратилась в еловый лапник. Дух леса может показаться в виде тетерева, глухаря, лося, медведя. Ему приносят мелкие жертвы, чтобы он оберегал скот и давал удачу в охоте, загонял зайцев в селки. Ахти, хозяин вот бог ахти упомянутый Агриколой, считался покровителем рыб и тюленей, владельцем водных богатств, золотым хозяином моря в рунах. Его представляли в виде старца с седой или позеленелой бородой в серебряных одеяниях, иногда в виде рыбы. Море – Ахтала, его амбар. Ему посвящены рыбацкие заговоры, в которых иногда – Рыба отождествлялась с самим Ахти. «Окунь, дедушка наш Ахти, приходи клевать скорее!» Его супругой или дочерью была Велламо. Ее безуспешно пытался изловить и взять в жены сам Вяйнемёнин. Этот эпический певец тоже имел непосредственное отношение к рыболовству. Его струнный инструмент — «Чудесное кантеле» был сделан из хребта гигантской щуки, о нем мы поговорим отдельно. Игра на кантеле заставляла заслушаться всех обитателей суши и моря. Рыбацкий заговор гласил, «Не нашлось в воде живущих шестерых питомцев Ахти, кто бы слушать не явился, поглядеть на отражение Ведь сама воды хозяйка в зарослях всплыла прибрежных, на утес речной забралась. Слушают питомцы Ахти, как играет Вяйни Руна о чудесной игре должна была привлечь этих питомцев Ахти в сети. Как хозяину иного мира, целебной водной стихии, Ахти посвящены заговоры с просьбами исцелить от болезней как хозяину богатств, просьбы о наделении золотом и серебром. В Карельской сказке говорится, как некий пастух обронил в реку свой нож. Ахти услышал жалобы пастуха и принес ему со дна золотой нож. Но честный пастух отказался от чужого имущества. Тогда Ахти принес серебряный нож и, наконец, железный, принадлежавший пастуху. Когда пастух взял потерянный нож, Ахти похвалил его за честность и оставил ему все три ножа. Завистливый товарищ решил нажиться на щедрости водяного и бросил свой нож в воду. Но когда Ахти пришел к нему с золотым ножом, жадный пастух хотел схватить его и остался ни с чем. Ахти отплыл от берега. У финнов и карелл Были известны и другие водные духи. Водяной – Ветихинин, мать воды – Веден Эма, хозяйка воды – Веден манта Водные духи могли показываться в виде рыбы, собаки, жеребенка, козла, даже испуганного зайца. Если увлечься его преследованием, можно упасть в море и утонуть. Опасно встретиться в море с одноглазой рыбой. Она способна хвостом сбить рыбака с лодки в воду, а если попадется в сети, поднимется шторм. Черноликая русалка любит расчесывать свои волосы у воды, моет в волнах длинные груди, которые забрасывает за спину. Иногда русалки попадают в рыбацкие сети. Если их отпустить, в рыбной ловле будет сопутствовать удача. Рассказывают о чудесной озерной деве, которая ночью пускалась в пляс под игру музыканта. Вспомним игру Вяйни Мёнина и Садко. Однажды музыкант смог осветить ее лампой, и озерная красавица осталась с ним. Она даже родила ему ребенка, но продолжала тосковать по озеру. Наконец дева решила поделить дитя и разорвала его пополам оставив одну половину мужу, а со второй спустилась под воду. Водяной Вятихинин был опасен для людей и мог затащить их под воду с помощью заклинаний или превратившись в животное, в бревно, у которого есть один глаз, или в дерево у воды. Оно тонет, как только на него садится человек. От него можно было избавиться, бросив в воду камень, пирог водяного или при помощи колдуна, но удавалось побороть и в открытой борьбе. Однажды рыбаки отрубили руку Ветихинину, который хотел перевернуть их лодку. Водяной пообещал не тревожить больше людей, если ему вернут руку. И правда, после того, как рыбаки бросили руку в воду, дух перестал показываться. У водяных есть свои чудесные стада, которые выходят ночью из воды пастись. Ими можно завладеть, если бросить в воду железный предмет или успеть обижать стад вокруг. Сходные поверья распространены у всех финских народов. Маахисы – подземный народ. Среди многочисленных духов в которых верили финны выделялся целый мифический народец махисы жители земли манвеки земной народ маналайсы подземные они похожи на людей но безобразны например одна ступня у них повернута назад хотя могут иметь красивых дочерей махисы принимают вид лягушки ящерицы горностая кошки И других животных. Помимо подземного мира они населяют леса, горы, холмы, пустыри. Путь в их страну ведет по муравьиным тропам через озера и источники. В перевернутом подземном мире махисы ходят вверх ногами по обратной поверхности земли. Попавший в подземное царство не должен вкушать пищу и пить напитки махисов, иначе, он не вернется на землю сравните запреты пить смертный напиток преисподней манолы или вернувшись обнаружит что год у махисов равен 50 на земле махисы похищают у людей детей оставляя своих уродцев подменышей и скот. заблудившись в лесу у махисов следовало вывернуть наизнанку одежду чтобы левое на его пути не оказалось правым, а при ночевке оставляли приношения молоко, мед, зерно и тому подобное на тропе махисов у дерева или священного камня. Расположением махисов пользовался тот, кто не мучает скот. махисы обладатели чудесного скота. Чтобы завладеть им, нужно бросить в стадо какой-нибудь железный предмет, ключ, иголку, пуговицу. Человек, завладевший коровой Махисов, становился богатым. Тому, кто выдал дочь за Махиса, они подносили богатые дары. По финским верованиям, прежде чем строить дом, надо выкупить землю у Махисов, закопав в ней монету. Махисы просили людей перенести хлев, если он оказывался над их жилищем ведь из хлева стекают нечистоты. В эстонской мифологии этим духом соответствуют маалусы. Духи хозяева Карелам и финам как и прочим финно-угорским народам, известны были также многочисленные низшие духи. Хозяева халтия, также халдия, хозяева стихий, земли, воды и природных урочищ, лесов, Гор. Хозяева обитали внутри гор и скал, покровители рода и семьи, домовые духи, среди которых особым почитанием пользовались хозяева очага и хозяева бани. Хозяин очага напоминал с виду того, кто первым разжег в нем огонь. Своё недовольство нерадивыми людьми дух демонстрировал странным шумом, стуком и тому подобным. Иногда домовые, хозяин хозяйка, имели диковинный вид, один глаз во лбу и красную шапочку с кисточкой. Считалось, что домовым становится первый умерший в доме. Даже лодка, важная для финнов Балтики транспортное средство, недаром о строительстве первой лодки слагали специальные руны, имела своего духа хозяина. У финнов сохранился короткий мифологический рассказ Быличка о домовом духе, который обитал в хлеву, насиновали в виде белой кошки. Обитатели дома привыкли к нему, кормили молоком и даже сдвигались с насиженного места, если нужно было сено. Дух заботился о лошадях, которые лоснились от довольства, хотя и не получали лишнего корма. Но однажды, Нерадивый работник заявился пьяным на сеновал. Дух злобно зашипел на него, и тогда работник ударил его оглоблей. Ему показалось, что удар пришелся по камню, и он ударил еще раз, что недопустимо в обращении с нечистой силой. Оглобля сломалась, и обломок попал по лбу пьяницы, который пролежал без сознания до утра. Домовой же перешел в другой дом, и с ним ушло благополучие лошадей. Часто домовой дух жил в виде змеи. При таких змеях хорошо плодилась скотина. Баня, сауна, была особо почитаемой постройкой, где проходили многие ритуалы, связанные с родом и семьей. В первую очередь родины, когда роженица – должна была очиститься в бане. Неслучайно миф о сотворении человека, который пересказывали волхвы русскому воеводе, начинался с того, что Бог мылся в бане. В баню отправлялась и молодуха, которую после свадьбы принимали в новую семью. Она дарила полотенце хозяину или хозяйке бани. Приношения делались и хозяину хлеба. наконец Баню топили для умерших предков на упомянутый ранее праздник Кекри. Нельзя было поздно мыться или ночевать в бане. Дух мог запугать, ободрать кожу, замыть до смерти. Рассказывают, что был некогда судья-мздоимец, который выносил неправедные решения. Пострадавший от него человек проклял мздоимца пожелал, чтобы черт забрал его. Однажды судья отправился в полночь в баню, но выронил огниво. Он никак не мог отыскать его и вынужден был отправить слугу за другим. Когда же тот вернулся, дверь оказалась запертой, а из бани слышались стоны. Слуга не смог открыть дверь и, смекнув, что дело нечисто, побежал за пастором. Но и священник оказался бессилен. Лишь когда у двери собрались двенадцать пасторов по числу апостолов, черт выкинул кожу судьи на сушильном шесте, тело же забрал с собой. Похожими духами народная фантазия населяла и прочие постройки — хлев, ригу, мельницу. их умилостивляли мелкими приношениями, лили на землю молоко, брагу или подносили первую долю каждого кушанья. Для духа Риги оставляли один необмолоченный сноп. Характерным для земледельческих народов было представление о хозяине Межи, Райанхалте, который следил за тем, чтобы правильно проводились границы между полями. Этот дух мог являться жулику землемеру и разоблачать его криком исправь межу. В некоторых рассказах неправедный землемер не мог найти покоя после смерти и сам превращался в духа бродящего по межам. В христианские времена появились даже представления о хозяевах церкви или церковного кладбища. Им обычно считался дух того, кто был первым погребен на этом кладбище. Пяра — дух добытчик. Пяра — дух, которого можно создать при помощи простых подручных средств. Она воровала для хозяев масло и молоко и доила соседских коров. Чтобы получить пяру, нужно было тайком взять в бане веретено, в которое для оживления вставлялась обладка с каплей хозяйской крови. Веретено могло проникнуть в соседский двор, если в заборе были дыры отсучив Но пяра могла являться в виде черной птицы с большим брюхом. В нем она переносила сливки в хозяйский дом или в виде лягушки, кошки. Если убить такое животное, вместе с ним погибала и хозяйка пяры. Сходные поверья известны у ижоры и многих других европейских народов, в том числе у венгров и мордвы.